Конечно, можешь. До известного предела. В конце концов, ты всегда можешь поступить, как я. Ты не гибарян. Извиня, кто же. Может, твое сновидение? Нет. Ты кукла. Но ты об этом не знаешь. А ты знаешь, кто ты? Его слова меня озадачили. Я хотел встать, но не смог. Гибарян что-то говорил. Я не разбирал слов, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, еще раз рванулся изо всех сил и проснулся. Я ловил ртом воздух, как рыба на песке. Было очень темно. Это сон. Кошмар. Минутку... Дилемма, которую мы не сможем разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерии применили только подобие избирательного усилителя наших мыслей. Поиски мотивов этого явления — антропоморфизм. Где нет человека, там нет доступных для него мотивов. Чтобы продолжать план исследования — Необходимо уничтожить либо собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое не в наших силах. Второе слишком напоминает убийство. В темноте я прислушивался к размеренному далекому голосу, интонацию которого я сразу узнал. Говорил Гибарян. Я протянул руки. На постели никого не было. «Мне снится, что я проснулся», — подумал я. «Гибарян!» — позвал я. Голос оборвался тут же на полуслове. Что-то щелкнуло, я ощутил на лице слабое дуновение. «Ну что же ты, гибарян!» — пробурчал я, зевая. «Преследовать в одном сне, в другом — это уже слишком». Что-то прошуршало возле меня. «Гибарян!» — повторил я громче. Пружины койки дрогнули. «Крис, это я!» — раздался шепот возле меня. «Это ты, Хэри? «А гибарян... «Крис, Крис, ведь его нет!» «Ты сам говорил...» его нет в живых. «Во сне все может быть», — сказал я медленно. Теперь я не был уверен, что видел сон. «Он говорил, что-то был здесь», — произнес я. «Мне ужасно хотелось спать. Если так хочется спать, то я сплю», — мелькнула дурацкая мысль. Я коснулся губами холодного плеча Хэри и улегся поудобнее. Она что-то ответила мне, но я уже погрузился в забытье. Утром в залитой красным светом комнате я вспомнил, что произошло ночью. Разговор с Гибаряном приснился мне, а что было потом? Я слышал его голос, в этом я мог бы поклясться, но точно не помню, о чем он говорил. Вернее, не говорил, а читал лекцию. Лекцию. Хэри купалась. Слышен был шум воды в душевой. Я заглянул под койку, куда несколько дней назад закинул магнитофон, его там не было. Хэри, крикнул я. Ее лицо, залитое водой, показалось из-за шкафа. Хэри. Ты не видела под койкой магнитофон, маленький, карманный? Там лежало много вещей. Я все сложила туда. Она показала на полку с лекарствами возле аптечки и исчезла в душевой. Я вскочил с койки и пошарил там, но ничего не нашел. Ты не могла его не заметить? Сказал я, когда Хэри вернулась в комнату. Она молча причесывалась перед зеркалом. Только теперь я заметил, какая она бледная. Ее глаза в зеркале смотрели на меня настороженно. Хэри, упрямо как осел начал я снова. Магнитофона на полке нет. Тебе больше нечего мне сказать? Прости. Буркнул я. Ты права. Это глупости. Не хватало еще, чтобы мы стали ссориться. Потом мы пошли завтракать. Хэри делала все не так, как обычно, но я не мог уловить. В чем разница? Она присматривалась ко всему, порой, не слыша, что я ей говорю, поглощенная своими мыслями. Я заметил, что глаза у нее блестят. Что с тобой? Шепотом спросил я. Ты плачешь? Ух, оставь меня в покое. Это.. И настоящие слезы! Прошептала Хэри. Вероятно, надо было выяснить все до конца, но я больше всего на свете боюсь откровенных разговоров. Меня занимало совсем другое. Хотя я и знал, что интриги Снаута и Сартоиуса мне только приснились, я начал размышлять, есть ли вообще на станции какое-нибудь удобное оружие. Зачем оно мне, я не думал, просто хотелось его найти. Я сказал Хэри, что должен пойти в трюм и на склады. Она молча пошла со мной. Я рылся в ящиках, обшаривал контейнеры, а когда спустился в самый низ, не смог побороть желание заглянуть в холодную камеру. Мне не хотелось, однако, чтобы Хэри входила туда, поэтому я только приоткрыл дверь и обвел глазами все помещение. Под темным покровом по-прежнему вырисовывались очертания трупа, но с того места, где я стоял, нельзя было рассмотреть, лежит ли еще там чернокожая. Мне показалось, что ее нет. Я продолжал бродить, так и не обнаружив ничего, что подошло бы мне. Настроение мое все больше и больше портилось. Неожиданно я заметил, что рядом со мной нет Хэри. Впрочем, она тут же пришла, задержалась в коридоре, но уже одно то, что Хэри пыталась отдалиться от меня... А ведь ей стоило такого труда оставить меня хоть на секунду, должно было насторожить меня. Я по-прежнему разыгрывал из себя обиженного, короче, вел себя самым дурацким образом. У меня разболелась голова. Я не мог найти никаких порошков, и злой, как сто чертей, перевернул вверх дном всю аптечку. В операционную идти не хотелось, и вообще у меня ничего не клеилось. Хэри, как тень, бродила по комнате, иногда на время исчезала. После полудня, когда мы уже пообедали, впрочем, она вообще не ела, а я ел без аппетита, у меня так разламывалась голова, что я даже не пытался заставить ее поесть, Херри вдруг села возле меня и приняла стеребить мой рукав. «Ну, что там еще?» Пробурчал я неохотно. Мне хотелось пойти наверх. По трубам доносился слабый отголосок стука. Видимо, Сартуриус возился с аппаратурой высокого напряжения. Но при мысли, что придется взять с собой Хэри, у меня тотчас пропало всякое желание идти. Присутствие Хэри в библиотеке еще как-то объяснимо, но там, среди машин, оно может дать Снауту повод для неуместного замечания. Крис...